Глава 165. -я. Хозяин домовых. Уже светало, а Летиция Уэлс и Жак Мелье все еще зачарованно слушали необыкновенную историю Жульетты Рамирос. Они уже знали, что Дед Мороз на пенсии — это ее муж, Артур Рамирос. Они узнали, что он с детства увлекался поделками, он мастерил игрушки, самолеты, машинки, кораблики с дистанционным управлением, и игрушки роботы беспрекословно подчинялись командам. Друзья прозвали его «хозяин домовых». У каждого есть талант, и его надо развивать. У меня одна подруга вышивает крестиком, как настоящий художник. Ее вышивки... Но слышатели совершенно не интересовали чудеса вышивки крестом, поэтому Жульетта продолжала. Артур решил одарить своим талантом человечество. Естественно, он занялся робототехникой и без труда получил свои инженерные дипломы. Он изобрел автомат по замене спущенных шин, передатчик, вживляемый в человеческий череп, и даже чесалку для спины с дистанционным управлением. Во время последней войны он сконструировал стальных волков. Эти роботы-волки на четырех конечностях были более устойчивы, чем андроиды на двух. Кроме того, каждый из них собжен двумя инфракрасными камерами, позволяющими целиться в темноте, двумя автоматами в ноздрях и короткой 35 миллиметровой пушкой в пасте. Стальные волки нападали по ночам, солдаты управляли ими из укрытия на расстоянии более 50 километров. Эти роботы оказались настолько эффективными, что ни одна из их жертв не выжила, потому и не могла рассказать об их существовании. Но однажды на секретных фотографиях Артур увидел, какие разрушения наносят его стальные волки. Управлявших ими солдат охватила игровая лихорадка, они, как в компьютерной игре, убивали все, что двигалось на контрольных экранах. Для Артура это было потрясением. Он сразу же подал в отставку, а потом открыл этот магазин игрушек. Отныне он поставил свой талант на службу детям. Взрослые оказались слишком безответственны, чтобы разумно использовать его открытие. И тогда он встретил Жульетту. Она работала почтальоном. Приносила ему газеты, почтовые переводы, открытки, заказные письма. Это была любовь с первого взгляда. Они поженились и зажили счастливо в доме на улице «Феникс». Но однажды произошел несчастный случай. Это событие она так и назвала «несчастный случай». Жульетта, как обычно, разносила почту, когда на нее напала собака. Собака вцепилась в сумку зубами и разорвала упаковку одной из посылок. После работы Жульетта принесла разодранную посылку домой. Артур своими ловкими пальцами мог бы склеить обертку, и получатель ничего бы не заметил. Это избавило бы Жульетту от возможных проблем с абонентами, ведь люди всегда готовы подать жалобу. Артур Ромирос так и не сменил упаковку посылки. Содержимое посылки его заинтриговало: толстая папка с несколькими сотнями страниц, чертежи странной машины, письмо. Его врожденное любопытство преодолело врожденную сдержанность, он прочел содержимое папки и письмо, просмотрел чертежи. Их жизнь перевернулась. С тех пор аштура Рамирза стали интересовать только муравьи. На чердаке он установил огромный аквариум. Он утверждал, что муравьи умнее людей, так как коллективный разум муравейника превосходит индивидуальные интеллекты, которые его составляют. Он уверял, что у муравьев 1 плюс 1 равно 3, срабатывала социальная синергетика, муравьи демонстрировали новый способ группового существования. По его словам, такой способ мог развить у человека совсем иную, более быструю и эффективную способность мыслить. Только гораздо позже Жюльетта Рамирес узнала, что было на тех чертежах. Там были чертежи машины. Изобретатель назвал ее «Пьер де Розет. Она превращала слоги в слова, произнесенные человеком, в муравьиные феромоны и обратно, а также позволяла контактировать с мирмикийским обществом. «Но... но это был проект моего отца!» — воскликнула Летиция. Мадам Рамирес взяла ее за руку. «Я знаю, и мне перед вами очень стыдно. Эту посылку отправил ваш отец, Эдмон Уэллс, а получателем были вы, мадемуазель Уэллс. В папке были страницы второго тома энциклопедии относительного и абсолютного знания и чертежи машины, которая переводит французский язык на муравьиный. И письмо, письмо. Вам было письмо», — сказала она и достала из ящика буфета аккуратно сложенный лист. Летиция почти вырвала его у нее из рук. Она прочла «Летиция, дорогая моя доченька, не суди меня». Она жадно глотала любимый почерк, письмо заканчивалось нежными словами, написанными Эдмоном Уэллсом. Она испытала отвращение, она почти рыдала, она кричала. «Воры! Вы всего лишь жаркие воры! Это предназначалось мне! Все предназначалось мне! Вы украли мое единственное наследство! Вы извратили духовное наследие моего отца! Я могла бы умереть и так никогда и не узнать, что его последние мысли были обо мне! Как вы могли?» Она припала к мелье, тот гладил ее хрупкие плечи, содрогающиеся от рыданий. Простите нас, сказала Жульетта Рамирес, я была уверена, что письмо существует. Да, я была уверена, всю свою жизнь я ждала его. Может, вы будете меньше сердиться на нас, если я скажу вам, что духовное наследие вашего отца попало в хорошие руки. Называйте это случайностью или судьбой, судьбе было угодно, чтобы эта посылка попала к нам. Артур Рамирос сразу же начал собирать эту машину, он даже внес туда некоторые усовершенствования, так что супружеская пара могла разговаривать с муравьями из своего террариума. Да, они общались с насекомыми. Ошламленная Летиция разрывалась между возмущением и восхищением, как Эмилье ей не терпелось услышать продолжение истории. «Какая была эйфория в первые дни», — вспоминала женщина. Муравьи объясняли нам устройство своей федерации, рассказывали о войнах, о борьбе между видами. На уровне наших подметок нам открывалась целая вселенная. Представьте себе, у муравьев есть инструменты, свое сельское хозяйство, развитые тонкие технологии, им даже известны абстрактные концепции вроде демократии, кастр, разделения труда, взаимопомощи. Изучив мышление муравьев, Артур Рамирос разработал компьютерную программу, имитирующую интеллект муравейника. В то же самое время он создал этих крошечных роботов, стальных муравьев. Его целью было создание искусственного муравейника сотнями муравьев-роботов, где каждый наделен автономным интеллектом, программа, установленная в этой электронной букашке, и в то же время, чтобы каждый мог бы включаться в группу муравьев и действовать сообща. Жульетта Рамирос подыскивала слова. «Как вам это объяснить? Это как бы части одного компьютера или разрозненные нейроны единого мозга. Один плюс один равно три, и таким образом сто плюс сто равно триста». Своих стальных муравьев Артур Рамирос считал идеально приспособленными к завоеванию пространства. «Сейчас на дальние планеты посылают по одному роботу-зонду, а ведь можно было бы отправлять туда...» Тысячу маленьких роботов-зондов, каждый из которых обладал бы индивидуальным интеллектом, но все они вместе являются собой еще и коллективный интеллект. Если один из них выйдет из строя, 999 оставшихся выполнят задание, а если выйдет из строя обычный робот-зонд, то пойдет прахом целая космическая программа. Мелье пребывал в А Даже в области вооружения вмешался он. Легко уничтожить одного умного и большого робота». Легче, чем нескольких простых, но объединенных. Это и есть принцип синергетики, подчеркнула мадам Рамирес. Объединение превосходит сумму отдельных талантов. Только вот на большие проекты у Рамиресов не хватило денег. Микроэлементы обходились дорого, доходов от магазина игрушек и почтальонской зарплаты Жюльеты не хватало, чтобы платить поставщикам. Тогда изобретательный Артур Рамирес предложил Жульете отправиться на передачу «Головоломка для ума». «Десять тысяч франков в день — вот это добыча!» Он посылал на передачу самые интересные загадки из энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмона Уэлса. Она их разгадывала, предпочтение отдавали загадкам Уэлса, Никто другой не мог предложить таких утонченных. «Так значит, это все подстроено?» — возмутился Милье. «Все, как всегда, подстроено», — сказала Летиция. «Интересно было бы узнать, как вы это делали». «Например, я не могу понять, зачем вы так долго притворялись, что вам не по силам загадка с единицами, двойками и тройками». Ответ был простой. Загадок у Эдману Элса не так уж и много, а Джокеры позволяли продолжать игру и получать по 10 тысяч франков в день. Эти заработки позволяли семье жить безбедно, и Артур продвигался вперед в разработке стальных муравьев и в диалоге между видами». Все шло хорошо в параллельных мирах людей, муравьев, до тех пор, пока Артур не увидел по телевизору одну рекламу. Рекламу продукта компании общей химии там, где крак-крак проходит, насекомое дохнет. На крупном плане муравей корчился от инсектицида, который разъедал его изнутри. Артур спонтовался, сколько ущещрений, чтобы отравить такого крошечного противника. К тому времени один из его стальных муравьев был готов к действию. Артур послал его шпионить в лабораторию КОХ. Через механического муравья он узнал, что братья Сальта с двумя зарубежными специалистами разработали еще более чудовищный препарат под названием «Бабель». «Бабель» был настолько разрушителен, что эти видные изобретатели инсектицидов работали в строжайшей тайне, боясь восстановить против себя всех экологов. Они скрывали информацию о своих опытах даже от руководителей КОХ. Бабель. — сказала мадам Рамирос. — Это идеальный формицид. Никогда химикам не удавалось столь эффективно уничтожать муравьев классическими органофосфорными ядами. Но бабель — это не яд. Это вещество нарушает контакт усиков между муравьями. В готовом виде бабель — это порошок. Если рассыпать его по земле, его запах создаст помехи мермикийским феромоном. Одной унции хватило бы, чтобы заразить несколько квадратных километров. Все муравьи в округе потеряют способности спускать и улавливать феромоны. Лишенные возможности общаться, муравей не знают, Живали ли его королева, какова его задача, что для него хорошо, а что опасно. Если рассыпать этот порошок по поверхности земного шара, то через пять лет на земле не останется ни одного муравья. Смерть для муравья не так страшна, как полное непонимание друг друга. Муравейник — это взаимодействие. Братья Сальта и их коллеги поняли эту основную данность мирмикийского мира. Они считали муравьев просто паразитами, которых надо истребить. Они гордились своим открытием, веществом, которое уничтожает муравьев, поражая не пищеварительную систему, а их мозг. «Поразительно», — выдохнула журналистка. «Благодаря маленькому механическому шпиону вся информация попала в руки моему мужу. Эта банда химиков намеревалась раз и навсегда стереть весь род мирмикийский с лица земли». «И именно в этот момент месье Рамирес принял решение вмешаться?» — спросил комиссар. «Да». Летица и Милье уже знали, как именно Артур взялся за дело. Его жена им это подтвердила. Муравей-разведчик отщипывал крошечный кусочек ткани с запахом будущей жертвы. Потом Артур выпускал всю стаю, которая уничтожала и самого носителя этого запаха. Полицейский был доволен, что оказался прав. С видом знатока он произнес... «Мадам, ваш муж изобрел самую искусную технику убийства, которая мне когда-либо встречалась». От такого комплимента Жульетта Рамирес даже зарумянилась. «Я не знаю, как это делают другие, но наш метод оказался очень эффективным. И кто мог бы нас заподозрить? В нашем распоряжении были все алиби мира. Наши муравьи действовали самостоятельно, мы могли находиться хоть в ста километрах от места преступления». «Вы хотите сказать, что ваши муравьи-убийцы были автономны?» — удивилась Летиция. «Конечно. Использование муравьев — это не просто новый способ убивать. Это новый способ выполнять поставленную задачу, даже если эта задача — смертельная миссия. Может быть, это вершина искусственного интеллекта? Ваш отец, мадемуазель Уэллс, это понимал. В своей книге он объяснил это. Вот, послушайте». Она прочла им отрывок из энциклопедии о том, как концепция муравейника способна перевернуть представление об искусственном интеллекте. Муравьи, посланные к братьям Сальта, были не на дистанционном управлении, они были автономны. В них была заложена программа прийти в квартиру, опознать запах, уничтожить тому, кому принадлежит этот запах, а потом уничтожить все следы преступления и не уходить до тех пор, пока хоть кто-то остался в живых. Муравьи передвигались по водопроводным и канализационным трубам, они появлялись неслышно и убивали, пронзая тело изнутри. «Идеальное и неуловимое оружие!» «И все-таки вы сбежали от них, комиссар Милье. На самом деле от них можно убежать и спастись». Наши стальные муравьи двигаются очень медленно, как вы заметили, по дороге сюда, но люди так пугаются, когда на них нападают муравьи, что от страха и удивления стоят столбом, вместо того, чтобы скорее добраться до двери и выбежать. К тому же современные замки настолько сложные, что дрожащими руками трудно открыть их быстро, чтобы уйти от убийц. Парадокс эпохи. В ловушке оказались люди, у которых бронированные двери. «Вот как умерли братья Сальта, Каролина Нагар, Максимилиан Макхариус, супруги одержанной Мигель Синьерас», — воскликнул полицейский. «Да, это были восемь активистов проекта «Бабель». Мы послали наших убийц и к вашему такогуме, потому что боялись упустить японский филиал. Мы сумели оценить эффективность ваших домовых. А можно на них взглянуть?» Мадам Рамирас поднялась к муравьям на чердак. Надо было очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, что это не живое насекомое, а автомат. Металлические усики, две крошечные видеокамеры с широкоугольным объективом, брюшко-снаряд с кислотой, находящейся в герметичной капсуле, нержавеющие, острые, как бритвы, мандибулы. Передвигался робот за счет энергии литийной батарейки, расположенной в Торексе. Микропроцессор, вмонтированный в голову, управлял всеми движениями и обрабатывал информацию, получаемую искусственными чувствами. Глядя в лупу, летица залюбовалась этим шедевром, миниатюрным как часовой механизм. У этой крошечной игрушки невероятные возможности. Шпионаж, война, космические исследования. Это революция в создании искусственного интеллекта. А выглядит он совсем как обычный муравей. Они только выглядят, подчеркнула мадам Рамирес. «Чтобы робот был в самом деле эффективным, требуется скопировать и вдохнуть в него настоящий менталитет муравья». «Послушайте, что пишет ваш отец», — она полистала энциклопедию и показала ей отрывок.